Глава 10. Управляющий оказался очень деятельным дядькой, хотя, может, он просто хотел выслужиться перед новой хозяйкой, но тем не менее. Прокопий тут же переписал данные с моих документов, пообещав сегодня же отправиться в городскую мэрию и отправить запрос на признание меня вдовой. «Заодно на рынок заскочу, припасы пополню». Вы с женой моей обсудите, что вам закупить надобно. Вот и первые траты. А ведь, живя на всем готовом, я почти ничего не знаю о ценах на продукты. Ведь в доме дяди всем этим занимались слуги. Единственный ориентир — покупки во время нашего путешествия. Ладно, сегодня положусь на советы экономки. Но мне срочно нужно посетить местный рынок. Нина тут же принялась перечислять, что понадобится для нашего пропитания. Мука, масло, крупы и все мешками. Словно она разом торопилась забить все пустующие в доме кладовки. Экономка сразу поинтересовалась, каким блюдом мы с сестрой отдаем предпочтение и кто будет составлять меню на день. Вот этому нас учили. Составлять меню. Уроки домоводства предполагали, что хозяйка дома может сама спланировать, что подать на стол в будний день, а что к празднику. Отвечать за меню вызвалась Ольга. Ей не терпелось показать свою самостоятельность. Ладно, одной заботой меньше. Сестрица тут же уселась за стол и с важным видом принялась надиктовывать список покупок. Когда экономка озвучила примерную сумму, которую следует на них выделить, Я чуть не присвистнула. Это ведь половина всех моих наличных. Да, деньги у меня были. Дядя и тетя дарили нам с Лёлькой по праздникам не только приятные мелочи, но и звонкую монету. Кое-что удавалось сэкономить после прогулок по городу или поездок в театр. На такие мероприятия нам выдавались небольшие карманные деньги. Вдруг захочется выпить лимонаду или дать на чаю служливому официанту. Правда, в этот раз расставаться с наличностью мне не пришлось. Ольга выдала деньги на покупки из собственных сбережений. Не знаю, сколько она взяла с собой в дорогу, но, боюсь, с такими темпами быстро все разбазарит. Экономка взяла список, монеты и, раскланившись, пообещала заняться этим сегодня же, напомнив, что к вечеру у нас назначено знакомство со всеми обитателями усадьбы. Родители Алены ушли, а девица занялась приготовлением нашего обеда. Она принесла с собой крупы, яйца, даже тушку ощипанного цыплёнка. Но я даже не сомневалась, что ее матушка вычтет стоимость продуктов из тех денег, что только что получила. Пока Ольга разбирала свои вещи, благо Прокопи поднял сундуки в наши комнаты, я решила пораспросить служанку об усадьбе и ее жителях. Сама того не осознавая, она выболтала много всего интересного. Например, что Аленка очень рада попасть к нам в горничные, ведь это дополнительные деньги в семью, а ей приданное собирать нужно. Поэтому родители и послали ее с утра пораньше, пока другие не спохватились. Так я узнала, что горничные я должна платить сама, помимо того, что управляющий получает в банке, ведь этой должности в штате не числилось. Бывшие хозяева и тут все продумали, оставив плату только для тех, без кого усадьба действительно не могла обойтись. А раз в доме никто не жил, то и горничная никому не нужна. Благодаря Алёнке я заочно ознакомилась со всеми жителями этого маленького лесного хутора. Пять семей, и каждая держалась за свою работу, ведь они гарантированно получали плату за не слишком обременительный труд больше занимаясь своими подворьями. Кстати, а кому принадлежат эти пять домов? Наш разговор с управляющим получился не слишком информативным. Зато сейчас в уме наметилось сразу несколько вопросов. И один из них — как добраться в город? В документах числился каретный сарай, а вот про конюшню не было ни слова. Возможно, родственники Натали посчитали, что пока в доме никто не живет то и лошади не нужны, так же как и горничная. Ситуация несприятных. Вроде до города рукой подать, но не отправишься же туда пешком. Получается, сейчас мы вынуждены изоляции, и случись что, никто даже не узнает. Я впервые подумала, что неплохо бы иметь оружие, как у той барышни из газеты. И еще нужно быть аккуратнее со своими работниками. Они пять лет жили в свое удовольствие, получая за эту плату. А тут какая-то хозяйка пожаловала. Поперва они обрадуются, решив, что смогут заработать еще больше. Но что будет, когда поймут, что денег у меня не так много? Да, что-то лежит в банке, но тратить эти средства без оглядки я не планирую. Ведь деньги имеют одну неприятную особенность — быстро заканчиваются. Интересно, а на что жили прежние хозяева дома? Чем зарабатывали? Судя по документам, помимо дома, мне досталось еще несколько гектаров земли, заросшей лесом. Можно поставить лесопилку. Но что делать, когда лес закончится, ведь деревья не вырастают за год? Одноразовый бизнес, такое мне не подходит. Поля? Что-то можно высадить на этой поляне, но этого хватит, разве что для собственного пользования. Тоже отпадает. Лучше бы бабуля оставила мне свечной заводик, а не этот красивый, уютный и совершенно бесполезный дом. Впрочем, помимо дома в усадьбе имеется сад. Из окна второго этажа он казался просто огромным. После обеда, без изысков, но сытного, предложила Ольге выйти на улицу осмотреться. Лёлька сразу же согласилась. Ей самой любопытно, что тут еще есть интересного. Да и гулять после обеда полезно. Воздух тут свежий, чуть сладковатый, не то что в городе с его-то угольным смогом. Вблизи сад оказался еще чудеснее, чем из окна. Сразу было видно, что за ним хорошо ухаживают. Трава под деревьями обкошена. Стволы стоят ровными рядами, располагаясь друг от друга на одинаковом расстоянии. Больше всего яблонь, крона усыпаны небольшими с орех зелёными яблочками. Судя по их обилию, урожай следует ждать богатый. Немного груш, а вот слив и вишен — целые заросли. С южной стороны несколько десятков кустов смородины, розовый и белый, почти прозрачный, так что сквозь тонкую кожицу видно крупные темные семечки. И она уже поспела. «Куда столько? На продажу, что ли, выращивали?» размышляла я, пока Лёлька лакомилась ягодами прямо с куста. «Сладкая какая!» — удивлялась она. «В городе такой не сыщешь. Черной смородины было поменьше. Крупные, почти с ноготь, уже подёрнутые сизой дымкой шарики, словно бусины свисали с ветвей. В дальней части сада рос крыжовник. Взглянув на воинственно торчащие шипы, Я благоразумно решила не подходить ближе. Да и времени наша прогулка заняла немало. Пора возвращаться. Обогнув сад, мы пошли к дому другой тропкой. А вот там бар и каретный сарай. Интересно, что там внутри? Но посмотреть не успевая, к нам бежит Алена. «Барыня! Там батюшка с маменькой воротились. Целую телегу припасов навезли». Ждут, когда принимать начнете. Помню, у тётушки тоже был заведен порядок проверять купленные на рынке продукты. Она еще и приговаривала, что заслугами нужен глаз да глаз. Мало что не свежие подсунут. Хорошо, мы уже идем. Тут мой взгляд наткнулся на большой, поросший травой холм. Но самое странное, у холма была дверь. А это что такое? Так мшаник. Пожала плечами Алена. Прежние хозяева там улья держали. Я сама не помню, маленькая была, но маменька сказывала, что за яблоневым мёдом даже из самой столицы приезжали. Вот и выяснили, с чего жили прежние хозяева. Я только поделилась креативности их мышления. Надо же так подать свой товар, что за ним за столько верст ездили. Теперь понятно, для чего такой большой сад. Вот только пчелы это не для меня. Я их, если честно, даже немного побаиваюсь. Да и нет у меня полезных знакомств, чтобы таким редким товаром торговать». Телега стояла тут же, возле заднего крыльца. Прокопий таскал в дом многочисленные мешки и корзины. Экономка дожидалась нас на кухне. Быстро сверились по списку. Два мешка муки, мешок крупы, фасоль. Бутыль растительного масла. Больше всего меня порадовало, что возле каждой строчки стояла цена. Так я могла немного сориентироваться с будущими покупками. Самыми дорогими, к моему удивлению, оказались чай и сахар. Кто бы мог подумать, что мешочек любимого лелькиного цветочного напитка стоит как две гусиные тушки, что лежали на столе, сверкая желтыми лоснящимися от жира боками. Обложенные для свежести крапивными листьями. Это я сейчас от Нины узнала, что завернутое в крапиву мясо долго не портится. Можно еще обернуть вымоченной в соли холстиной, но соль чуть ли не дороже сахара. Наметанным глазом прикинула, что в списке едва ли половина выданной суммы значится, где остальное пока не спрашиваю. Жду, когда экономка сама все скажет. А молоко, яйца до да сметану? «Будем по утрам сразу к столу доставлять», — пояснила Нине. «И явно не с рынка», — подумалось мне. Впрочем, какая разница, где покупать? Главное, чтобы свежие, да цены не задирали. Меня не покидало чувство, что ко мне потихоньку присматриваются, прощупывают границы дозволенного. Все же мы с сестрой сейчас не в самом выгодном положении. Две молоденькие девчонки без мужской поддержки. «Ольга», — громко позвала я, — «ты родителям письмо написала? Обещала отправлять каждую неделю. Вот папенька рассердится и сам приедет». «Да ладно, Таша, не будь букой, успеется», — отмахнулась та в своей беззаботной манере. Краем глаза заметила, что прокопия внимательно прислушивается к нашему разговору. «И вот что с ней сделаешь?» «Притворно тяжело». Вздохнула я. Скачет, как козочка. А что, папеньку, у вас сильно строгий? Поинтересовался управляющий. Ох, строгий! Едва выпросились сюда поехать. Если вести не дождется, сам нагрянет и порядки свои наведет. Вот так. Пусть знает, что мы не такие уж беззащитные. Может, и нет, у Прокопии на уме ничего дурного, но соблазны они такие. А тут авось лишний раз поостережётся. А Ольга тем временем пошла сменить платье, скоро назначенная на вечер встреча с жителями нашего хутора. И сестрица решила, что это отличный повод принарядиться. все лишнее развлечение. «Вот ягоза!» — вздохнула я, провожая ее взглядом. «Ты ещё Алену с собой прихватила!» И снова, повернувшись к столу, на котором лежал список покупок, добавила. Это я забираю, внесу расходы в домовую книгу. Я и сам могу сделать. Зачем вам забивать голову ненужными цифрами? Почему же ненужными? Напустив голос металла, предостерегающе сузила глаза. Я получила неплохое образование, так что цифрами меня не испугаешь. Управляющий сделал вид, что уступил, но опыт подсказывает, что это не последняя его попытка оттеснить меня от ведения дел но не на ту напал. Это на вид я кисейная барышня, а внутри всякого на своем веку повидавшая пенсионерка. «Кстати, вы успели заехать в мэрию?» Вспомнила я еще один волнующий меня вопрос. «Да, госпожа Натали, прошение составил, три медика за отправку заплатил. Только дело это не быстрое. Туда неделю, столько же обратно, да еще там не знаю, сколько. Хорошо, если за месяц обернуться. Ничего. Я никуда не спешу. Подождем.